Глава восьмая Приземление было шокирующим, жестким, таким болезненным, что Родион на мгновение даже потерял сознание. Из машины выскочили какие-то люди. «Мужчина, извините!» Нарочито громко, с фальшивым сожалением сказал один из них густым басовитым голосом. «В больницу его надо!» Второй мужчина тоже явно работал на публику. Они схватили Родиона за руки, оторвали от земли. Лицо одного мужчины показалось ему знакомым. Сознание парня работало туго, но он увидел машину и все понял. И москвич прежний, и водитель. Все-таки упал второй снаряд в ту же самую воронку. Мужики подтащили Родиона к машине, и он ничего не мог поделать с ними, потому как тело отказывалось ему повиноваться. Ноги слушались плохо, в руках не было силы. Он сопротивлялся, но это не помешало похитителям затолкать его в автомобиль. «Эй!» — крикнула сверху Вика. Но они, конечно же, не обратили на нее никакого внимания. Сначала Родион почувствовал, как в ногу ему что-то воткнулось, а затем увидел шприц. Большой, кубиков на пятьдесят с длинной иголкой, которая вошла практически под прямым углом на всю глубину. Но боли он почти не почувствовал, как и саму ногу. «Сейчас мы тебя вылечим, паренек». Один похититель остался с ним, другой перебрался за руль. Машина сорвалась с места. «Как он там?» – спросил водитель, обернувшись через плечо. «Да пока ничего». Дыхнув на Родиона протушим мясом, сказал второй наемник, «Сейчас». Родион понял, что с ним произошло. Ему вкололи снотворное, возможно, быстрого действия. Ему действительно захотелось спать, но не очень. Он не мог ничего изменить, но как-то контролировал обстановку. Но если эти негодяи ждут от него крепкого сна, то почему бы не подыграть им? Родион закрыл глаза и расслабил мышцы лица. Человек, сидящий рядом с ним, долго осматривал его, даже по носу щелкнул, прежде чем вынести вердикт. «Кажись, засыпает!» Сознание Родиона туманилось, уши закладывало, но все же он мог бороться со сном и надеялся, что что-нибудь придумает, разберется с этими наемниками. Отбитое бедро болело, но Родион уже чувствовал его. Руки парня достаточно окрепли. Пусть киллеры поверят ему, окончательно расслабятся. Тогда он и нанесет удар, если не заснет. «В больницу?» — с насмешкой в голосе спросил водитель. «Ага, может свяжем, пока не задвинулся?» Родиону стало до жути страшно. Он вдруг понял, что эти мерзавцы усыпляют его, как больную собаку. От этого укола он должен сначала заснуть, а потом умереть. «А следы на руках?» всё должно выглядеть естественно. Не довезли до больницы? Склеился?» «Ну хорошо!» Мужчина с запахом протухшего мяса обхватил шею Родиона. «Рука сильная, хватка железная. Не вырваться!» «А точно тромб оторвется?» Родион чуть не физически почувствовал, как в больной ноге остановилась и загустела кровь. Существуют яды, которые вызывают тромбоз, совсем отсюда вытекающим. «Не веришь? На себе проверь. Как он там?» Родион почувствовал пальцы на своем кадыке. Похититель нащупывал пульс под щитовидным хрящом. «Да пока спит!» «Немного подожди!» Родион понял, что засыпает. Еще чуть-чуть, и все. Сначала сон, потом смерть. Без единой хотя бы минимальной попытки сопротивления. А ведь он не какое-то там насекомое, затравленное жизнью. У него и душа есть, и боевой дух. Только вот душа эта засыпала, а боевой дух умирал. Вика ошеломленно хлопала глазами. Она уже рассказала старшей сестре, как Родиона сбила машина. Потом какие-то люди запихнули его в салон и куда-то увезли. Однако в себя девчонка все еще не пришла. Кукушка уже в домике, но на место еще не встала. Да и у Тамары голова шла кругом. «Ну и чего стоишь? Звони в милицию!» — крикнула она, не зная, за что хвататься. «А если они его и правда в больницу повезли? Да им номера я не запомнила». «Какие номера?» — не поняла Тамара. «Так ведь москвич-то с номерами был?» «Да, москвич», — сказала Тамара. «Родион говорил про него. Все-таки сбили». Сбить Родиона могли какие-то негодяи по заказу Эдика. Этот подонок мог нанять киллеров, чтобы избавиться от соперника, а заодно закрыть уголовное дело. Тамара схватилась за телефон. «И я тебя люблю», — отозвался Эдик. «Сволочь! Скажи своим скотам, чтобы отпустили Родиона!» «Родная, ты кому звонишь? Своему начальнику?» «Так это я, Эдуард!» «А твой начальник? Что он там с Родиком сделал?» «Это ты с ним сделал! Думаешь, тебе все можно?» «Мне все можно!» «Спокойно, но с хищным шипением в нотках», — сказал Эдик. «Я знаю, ты заказал Родиона!» — колотилась в истерике Тамара. Ты ничего не знаешь. Его похитили и теперь могут убить. Ничем не могу помочь. Можешь! Не кричи, а то я оглохну. Тебе нужен глухой муж? Если с Родионом что-то случится, то я тебе этого никогда не прощу. А если не случится? Ты можешь это сделать? Я могу задействовать людей, которые его найдут. задействую людей, которых ты нанял, чтобы его убить. Не понимаю, о чем ты говоришь. «Эдик, время идет. Если с Родионом что-то случится, обязательно случится. Если ты сейчас же не приедешь ко мне. Адрес ты знаешь?» «Зачем? Ты прекрасно все поняла. Да или нет?» — резко спросил Эдик. Он жил на Новом Арбате, в собственной квартире, которую подарил ему отец. Тамара бывала там и спала с Эдиком. Этот кошмар мог повториться. Все к тому шло. «Что да?» «Время идёт?» «Ну хорошо. Ты точно едешь?» «А ты точно остановишь весь этот кошмар?» «Не понимаю, о чём ты?» «Ну да. Остановлю». «И едешь?» «Да». «Если обманешь, пеняй на себя». В мобильнике послышались короткие гудки. Там как будто помои капали из того ушата, который Эдик вылил Тамаре на голову. «Ну и что?» Спросила Вика. «Он меня ждет», — ответила Тамара, рассеянно глядя на сестру. «Где? У себя. Зачем? Так в том-то и дело», — возмущенно вскинулась Тамара. Она не раз была с Эдиком. В принципе, ничего страшного в этом нет. Во всяком случае, от нее не убудет. Но ей придется предать Родиона. Она не могла позволить себе этого. «Ты ляжешь с ним». Или Родион угодит в гроб?» Вика держала перед собой ладони, то поднимая, то опуская их. Как будто это были чаши весов, на которых она взвешивала за и против. Одна ладонь была значительно выше другой. «Или я что-то не так поняла? А если Эдик не успеет остановить своих уродов? Почему меня никто ни к чему не принуждает?» Сказала Вика, вздохнула и с наигранной завистью глянула на Тамару. «Что? Что-что? Езжай давай!» «Да не просто давай! Только если Родион отпустит!» «Да, если отпустит!» Тамара засуетилась. Она уже успела переодеться, собиралась принять душ, когда все началось, но сейчас на это уже не оставалось времени. Да и не собиралась Тамара ложиться с Эдиком. Она настраивала себя на конфликтный лад. Даже если Родион останется жив то ей все равно надо будет сопротивляться. Пусть Эдик не изображает из себя хозяина жизни. Море такое теплое, вода, как парное молоко. На дне уютно, комфортно и как будто даже сухо. Ему очень не хотелось выбираться на поверхность. Но кто-то протянул руку сквозь толщу воды, схватил его за шиворот и потащил вверх. Это была Тамара. И Родион не имел права не слушаться ее. «Живой?» — булькнул где-то вдалеке знакомый голос. Родион снова ощутил чужие пальцы на своем кадыке, но при этом он почти не чувствовал хватку на шее. Расслабился киллер, поверил в свою неуязвимость. Но ведь Родион действительно опустился до состояния овоща. Комфортно ему на дне жизни. Он готов к переходу в мир иной. Но ведь Тамара ждет от него подвига, надеется на боевой дух Родиона. Она, конечно же, знает, что с ним произошло. Как можно ударить перед ней в грязь лицом? Правая рука слушалась его плохо. Поднималась медленно, тяжело. Но все же Родион смог схватить киллера за пальцы. «Эй, ты чего?» Родион снова ощутил железную хватку на своей шее. Но и сам он получил рычаг, с помощью которого мог перевернуть, если не всю землю, то, по крайней мере, одного ее обитателя. Ему хватило силы на то, чтобы выкрутить руку противника в сторону от себя. Киллер взвыл от боли, а Родион не ослаблял усилий. Он заставлял его прогибаться в спине и ослаблять хватку на своей шее. — Что и там к... такое? — спросил водитель, и тут же все понял. Он остановил машину и сунул руку себе под куртку. В этот же миг Родион нащупал пистолет под рубахой на выпуску своего противника. Он скрутил киллера в бараний рог, отпустил локоть, открыл дверцу, а затем и выдернул у него из-за пояса пистолет. Благо, ситуация позволяла ему это сделать. Он выскочил из машины, но киллер потянулся за ним и прохрипел. «Стой, гадёныш Он тянул за ним руку, высунул из машины голову, Родион ударил его рукоятью пистолета, как будто топором по темечку рубанул. Мимо промчалась машина, обдав его тугой струей воздушного потока и обматерив запоздалым сигналом клаксона. Водитель «Москвича» поступил по-умному. Сначала он направил на Родиона пистолет, а затем уже открыл дверцу. У парня имелось два варианта — бежать или стрелять но он даже не успел рассмотреть захваченный пистолет, не знал, снят он с предохранителя или нет. А первый на очереди патрон где? В патроннике или в обойме? Эти вопросы он задавал себе на ходу, стремительно бросаясь под колеса грузовика, проезжающего мимо. Машина притормозила, и Родион успел проскочить перед самым ее носом. Грузовик не остановился, покатил дальше, а парень побежал бок о бок с ним. Водитель хотел было крикнуть и пригрозить ему кулаком, Но увидел у него пистолет и проявил благоразумие. Не стал этого делать. А Родион не просто держал пистолет, он приводил его к бою. Это была беретта с обоймой, вставленной в рукоять. Но парень не знал, сколько там патронов. Может, меньше половины или даже совсем пусто. Флажки предохранителя находились с обеих сторон. Родион опустил один из них и два раза передернул затвор. Вылетел, кувыркаясь, всего лишь один патрон. Значит, патронник до этого был свободен, обойма не была пустой. Но вдруг в ней оставался всего один патрон. Грузовик набрал ход. Родион отстал от него, но это уже не имело значения. Водитель «Москвича» бежал за ним по дороге. Родион выстрелил, заставил его свернуть с пути, рванул на встречную полосу, проскочил под носом у троллейбуса и скрылся в зарослях между домами. Он бежал до тех пор, пока не убедился в том, что за ним уже никто не гонится, Парень мог бы идти дальше, но вдруг вспомнил, что совсем недавно его сбила машина. Пострадавшая нога вдруг отказалась ему повиноваться. Он остановился и без сил опустился в траву под кустом. Телефон отца долгое время был занят. Наконец-то Эдик услышал его голос и сказал, что Родиона Хромова похитили. «И что?» — сухо спросил отец. «Нужно это как-то остановить?» Отец с намеком дал понять, что решит проблему, и теперь сын знал, каким образом он собирался это сделать. Тем более, что Эдик сам подсказал ему такой вариант. Отец, правда, с ним не согласился, но так это лишь для вида. Как остановить? Позвонить? Кому? Не знаю. Если не знаешь, то не говори. Отец держался отстраненно, холодно. Голос его звучал так, как будто он разговаривал с подчиненным, обладавшим пониженной деловой ответственностью. «Но его похитили?» «Кого похитили?» «Родиона!» «Какого Родиона?» Разговор зашел в тупик. Можно было не сомневаться в том, что отец его оттуда не выведет. Нетрудно догадаться, почему так произойдет. Эдик чувствовал себя идиотом. Не стоило ему поднимать столь скользкую тему по телефону. «Может, пусть он живет?» «Кто он?» «Ну...» всем семь вечера я буду дома. Подъезжай. Мы с мамой будем тебя ждать», — сказал отец. На этом разговор и закончился. Где-то через полчаса зазвонил телефон. На дисплее высветилось имя Тамары. Она подъехала на такси. Эдик вышел ее встречать. «Что с Родионом?» — спросила Тамара. Эдик завороженно смотрел на нее. Она ведь не просто красивая. Было в ней что-то такое особенное, чего не хватало подавляющему большинству фотомоделей. Это даже не ум и одухотворенность, а что-то совершенно необыкновенное, напоминающее послание из космоса. Вдруг в Тамаре течет кровь представителя инопланетной расы. Как Эдик не замечал этого раньше? Почему он такой кретин? С ним уже все хорошо. Но я не знаю, кто он такой. Да и знать не хочу. Но с ним все хорошо? Тамара смотрела на него с пытливым прищуром, едва наклонив голову. С кем? Ты знаешь? Я знаю только, что этот человек будет жить если я буду жить с тобой да это шантаж я этого не люблю шантаж говоришь слегка торопев возмущенно протянула тамара скажи еще что с моей стороны неважно что с моей стороны главное состоит в том что мы вместе прошло эдик двумя руками показал на двери своего подъезда ты хоть понимаешь что я тебя презираю Спросила Тамара. Эдик мрачно усмехнулся. Он понимал, что готов унижаться перед этой девушкой, пока она не станет его женой. «Прошу!» — повторил он. Тамара замялась, но все же зашла в подъезд, а потом и в лифт, в котором они оказались вдвоем. Эдик уперся руками в стенку кабинки, даже не коснулся Тамары и заявил. «Вот видишь, я даже не пытаюсь к тебе приставать!» Он не боялся тяжелого дыхания из своего рта. И зубы у него здоровые, и прополоскал он их, прежде чем выйти во двор. До этого душ принял, новый спортивный костюм надел и дорогущим дезодорантом спрыснулся. «От тебя хорошо пахнет», — заметила Тамара. Эдик широко улыбнулся, принимая похвалу. От ее близости у него пошла кругом голова, И желания закружились в бурном циклоне. Здесь-то в лифте он сдержится, но что будет в квартире? Там сейчас никого. Можно начать с порога. Значит, можно приставать? Можно испариться вместе со своим запахом. Этот запах долго держится. Но когда-то же он должен пропасть. Не дождешься! Порог его квартиры Тамара переступала с опаской, замедленно. Ему жутко хотелось ее подтолкнуть, свалить на пол прямо в прихожей. Однажды у них приключилось что-то подобное. Тогда для него это было вполне заурядным событием, а сейчас дух захватывало от одних только воспоминаний. Но набрасываться на Тамару Эдик не стал. По доброй воле она эту игру не примет, а брать ее силой... «Никак нельзя. Она и без того зла на него». «Кофе угостишь?» — спросил он. Тамара глянула на него с раздраженным удивлением. «Ты здесь полная хозяйка», — заявил Эдик. «Где у тебя крысиный яд? Я сварю тебе кофе. Милые бронятся и не надейся. Пожалуйста, не злись на меня». Эдик не удержался, ткнулся лбом ей в шею. Мягко взял руками за плечи. Тамара напряглась, но не оттолкнула его. «Ты же видишь, я у твоих ног. Все ради тебя. Этот Родион, что с Родионом?» Спросила Тамара, повела плечами, высвободилась и прошла в комнату, совмещенную с кухней. «Да нормально с ним все. Припугнули чуть-чуть. Почему он мне не звонит?» «Позвонит». Эдик очень сомневался в этом, но весь так и лучился уверенностью в себе. неважно что будет с Родионом. Главное, что Тамара уже здесь. Он не выпустит ее из этой золотой клетки. Тем более, что у нее отпуск». «Только ты не отвечай на его вызовы», — сказал он. «Почему это?» «Да потому, что он больше для тебя не существует. Это, конечно же, не шантаж». С усмешкой проговорила Тамара, обошла по кругу кухонную стойку и направилась к дивану. «Это машина времени для перемещения в прошлое», — сказал Эдик. Он ждал, когда она опустится на диван, но Тамара обошла по кругу и его. Эдик хотел подсесть к ней, именно этого она и пыталась избежать, поэтому и находилась в постоянном движении. А студия большая, тут хоть в казаков-разбойников играй. Ты должна вспомнить, как мы здесь зажигали. Это все в прошлом, теперь твоя машина времени не работает. Но с Родионом все хорошо. Так и должно быть, я не вижу в том твоей заслуги. Но ему может быть плохо, Эдик заклокотал от злости. Это угроза? Тамара возмущённо вскинула брови и остановилась. Эдик этим воспользовался. Он загнал Тамару в угол, напористо надвинулся на неё и спросил. «А если я не знаю, как ещё тебя удержать?» «Не надо меня удерживать». «Надо!» «Ты моя, поняла?» «Никаких Родионов между нами быть не должно!» «А если?» «Никаких «если!» Есть только ты, да я. Поздно уже. Нет, нисколько не поздно. Эдик взял ее за плечи, хотел было силой тряхнуть, но в самый последний момент сдержал свой порыв. Хотя руки он не разжал, так и продолжал держать Тамару за плечи. «Тебе надо успокоиться», — сказала она. «Страшно тебе, да? Я и сам себя сейчас боюсь» произнёс Эдик и усмехнулся. «Пожалуйста, успокойся. А ты помоги мне это сделать. Можешь даже немного соврать. Ты останешься со мной?» «Да», — немного подумав, ответила она. «Выйдешь за меня замуж?» «Ну...» «Да или нет?» «Да». «Не слышу». «Да», — громче сказала Тамара. «Не слышу. Да». «Это ты мне соврала? Я тебе разрешил?» «Ты говорил?» «Не помню, наня не забыл, что ты дала мне слово». «Но ты говорил». «Если ты не шлюха, то сдержишь свое слово!» Напористо и с ожесточением проговорил он. Тамара набрала в грудь воздуха, собираясь высказать ему в лицо свое возмущение, но промолчала и опустила голову. Эдик глянул на нее и кивнул. Тамара могла успокоить его только смирением. Он действительно не тронет ее, не обидит. Ведь она дала ему слово и сдержит его. Куда ей деваться? Нога ныла от верхней точки бедра до самого низа. Болезненные ощущения не оставляли Родиона, но идти он все же мог. Телефон куда-то делся. Видимо, его кто-то выдернул из чехла на поясе когда парень витал между сном и смертью. Позвонить Тамаре он не мог, однако как-то ухитрился добраться до её дома. Милиция за ним не гналась, киллеры перехватить не пытались. Прохожие, правда, оборачивались и глазели на него. Он ведь щёку ободрал, когда падал, джинсы у него были грязные. Ещё ему очень хотелось спать, глаза на ходу слипались Наверное, случайные люди принимали его за обдолбанного торчка, впрочем, Родиону было все равно. Главное состояло в том, что он добрался до адресата. Тамаре тоже могла угрожать опасность. Парень должен был знать, что с ней ничего не случилось. Дверь ему открыла Вика. Она обрадовалась, прыгнула, как будто собиралась повиснуть у него на шее. Но всего лишь схватила за руку, затащила в квартиру и дверь на два замка заперла. «Тамара где?» — спросил он, едва ворочая языком. «Что с тобой?» — Вика с тревогой всматривалась в него. «Да мне бы присесть...» Она повела Родиона в гостиную. Там он опустился в кресло, которое не просто уютно обняло его, но еще и пленило, лишило сил и воли к сопротивлению. «Тамара где?» — спросил парень, уже засыпая. так это «К Эдику ушла?» «Что?» — Родион встрепенулся. Сон испуганно шарахнулся от него, но не отступил. Продолжал держать своими тяжелыми ватными руками за голову. Не позволял подняться с кресла. «Ну а почему тебя отпустили?» — спросила Вика. «Кто меня отпустил?» «А кто тебя похитил?» «Не отпускали меня. Я сам ушел?» Родион поднял руку, собрался пихнуть ее под футболку, туда, где у него находился пистолет, засунутый за пояс. Но для этого ему нужно было оторваться от спинки кресла, слегка наклониться и завести руку за спину. Родион не смог это сделать и понял, что ему нужно набираться сил, потому как он должен был идти за Тамарой. «Что там у тебя?» – спросила Вика. Чем-чем, а -чем деликатностью эта девчонка не отличалась. Она бесцеремонно просунула руку между ним и спинкой кресла, нащупала пистолет. Родион поймал ее за руку, не позволил забрать оружие. Но это особо все поняла и спросила уже просто так, чисто на всякий случай. «Это что, пистолет?» «Они хотели меня убить», — пробормотал Родион. Язык с трудом ворочался у него во рту, сознание притормаживалось, как паровоз, оставшийся без тяги пять от них ушел?» «Да, вырвался». «Никто им не звонил?» «А кто должен был?» Закрывая глаза, спросил Родион. Вика не ответила. Кто-то позвонил в дверь, и она метнулась в прихожую. «Тамара?» Родион нахмурил брови. Соображал он сейчас туго, никак не мог понять, как задал вопрос, вслух или мысленно. Знал точно лишь то, что глаза у него были открыты. Сперва Родион должен был увидеть Тамару живой и невредимой, а потом уже мог и заснуть. Но в комнату вошел какой-то мужик, среднего роста. Приземистый, косолапый, глазки маленькие, взгляд пьяный, блуждающий. Или это у Родиона неадекватное восприятие действительности? «Я же говорю, нет здесь Тамары!» Громко сказала Вика, схватила мужчину за руку и потянула к выходу. Но тот уперся, взглянул на Родиона и спросил. «А это кто?» «Мой жених», — ответила Вика. «Нет, это ее хахаль». Родион и сам не знал, как он заставил себя подняться. Видимо, сработали рефлексы, задействовали какие-то резервные силы организма. «Ну как тебя с Тамарой, козел?» Спросил мужик, наливаясь гневом, и вдруг бросился на Родиона. На помощь парню снова пришли рефлексы. Они заставили его отойти чуть в сторону. Он пропустил противника мимо себя, навалился на него и схватил за шею. «Ва-бе-е!» взревел тот. В какой-то миг Родиону показалось, будто он держит за шею медведя. Такой силой обладал этот тип. Парень вместе с ним упал на пол. Продолжал душить его, однако при этом чувствовал, что долго не выдержит. «А я сейчас милицию вызову!» — пригрозила Вика. «Все! Хватит!» Противник Родиона хлопнул рукой по полу. Тот разжал руки, и мужик вдруг куда-то исчез, как будто испарился. Засыпая, Родион подумал, что все это ему привиделось. Как бывает аперитив перед обедом, так иногда случается и кошмар перед сном.